Глава вторая. Планета Ариана, Империя Ларгат, город Когол. Окраина квартала магов. Утро. Некоторое время спустя. Ходим внутрь помещения. Видим большую просторную комнату. Тут тоже стоит охрана. В основном опять демоны. Только вот клун, не останавливаясь, проходит ее насквозь. Идем вслед за ним. Ага, протянул Гулард. Там какая-то лестница. Я же быстро проверяю карту. Хм. Мысленно прикидываю я планировку города и то, что вижу. Там не просто лестница, и ведет она, судя по всему, куда-то под землю. Неужели и тут какие-то порталы? Но нет. Проследив наш дальнейший путь, я понял, что под нами находится какая-то пространственная аномалия, и лестница, по которой мы спускаемся вниз, ведет как раз туда. Проходит примерно минуты три, снова двери. макс стучит в них, вроде и ничего не происходит, но тут он достает свою пластину, что показывал на входе, и вставляет ее, как в какой-то считыватель, в небольшую щель, только вот расположенную на боковой стене. «Там только что ничего не было», — уверенно говорит нам Гулард, показав то самое место, куда клун вставил свой своеобразный пропуск. «Я видел», — подтвердил в ответ я, «но еще заметил и то, что после стука часть стены растворилась, и вот под ней так как раз и находилась эта щель-считыватель». «Так мы и простояли где-то секунд десять». И только после этого дверь с тихим щелчком, я хотел сказать, открылась. Но в том-то и дело, что нет, она не открылась, а отъехала в сторону, скрывшись в толще стены. И «Это чего такое?» Слегка прибалдев, пробормотал тролль, глядя на огромный зал, размером никак не меньше, чем средних размеров торговый квартал города, что находился наверху. «Ну...» — протянул я в ответ. «Похоже, сердцем этого города все же является не только портал, ведущий в соседние миры, но и это место». «Так что это?» уточнил у меня тот. «Как я понимаю, это и есть действительно тот самый рынок, ради которого торговцы сюда и приезжают на две недели каждые четыре месяца», пояснил ему я. «Теперь понятно», — протянул тролль, с удивлением рассматривая зал сквозь открытые двери. «Я же подтолкнул как его, так и вампира, с интересом смотрящего вперед, в спину. Потом налюбуйтесь». Я сначала показал на уже несколько удалившегося отхода старика-мага, а потом и на двери. Если они закроются, то мы останемся в этом коридоре предбанники, так и не попав туда. Дальше мы уже входим внутрь и, нагнав клуна, идем вслед за ним. Планета Ариана. Империя Ларгат. Город Когл. Окраина квартала магов. Местный черный рынок. Утро. Некоторое время спустя. Пока мы шли, я осматривался кругом. Это, конечно, не черный рынок в парне, Но, тем не менее, размеры, занимаемые этим тайным кварталом, расположившимся в какой-то пространственной аномалии под городом, впечатляли. В остальном же все, как и в парне. Достаточно миниатюрные лавки и магазинчики. Все одноэтажное. Но выше тут ничего и не построить. Объем этого пространственного кармана, как мне подсказала ведунья, был небольшой. 200 метров в диаметре, и то в наиболее широком участке, а в высоту от двух до четырех метров. Так что ничего крупного тут и по определению не было. Хотя, судя по наложенным на те или иные строения плетения, сами маги пытались использовать тоже какой-то аналог того же пространственного кармана, за счет него увеличив внутренний объем своих магазинчиков. В противовес рынку люди тут, судя по всему, на постоянной основе не жили. Ни тебе каких-то временных гостиниц, ни ресторанчиков с барами или таверн. Хотя, я повел носом, проследив здание, откуда до нас долетел приятный аромат. Похоже, все же какие-то места приема пищи тут есть, что и не удивительно И торговцам, и покупателям не голодать же, если они тут задерживаются. А потому им необходимо где-то питаться. А вот живут, по крайней мере, покупатели точно за пределами этого места. Что еще? Местный рынок сильно ограничен в объеме. А значит, тут или что-то действительно ценное, или то, что в постоянной продаже за пределами этого места сложно найти? как, например, ту же распродажу редкой и ценной магической литературы, которую устраивают с очередным ее завозом. Сделав подобные выводы, я обратился к Гулларду. «Я так понимаю, что самое ценное и интересное необходимо искать тут?» «Без сомнений», — согласился тот. «Пока мы переговаривались с вампиром, то дошли до чуть более высокого строения, чем все остальные». Маг указал на него рукой и, открыв двери, вошел внутрь. Мы же последовали за ним. «Магистр-клон». Как только мы вошли в здание, к нам сразу бросился какой-то невысокий маг, радостно скалясь в лицо нашему спутнику. Только вот мне что-то его улыбка показалась больно уж наигранной. «Зачем опять приперся этот старикан?» — начали метаться обрывочные мысли в голове встретившего нас мага. «Чего ему у себя не сидится? Давно уже ушел из совета, а все что-то от нас нужно. Постановление выполняем, пошлину городу сдаем, нарушений никаких не было, что еще?» «Ага, я прав». Только уловив его поверхностные мыслишки, убедился в своем первом впечатлении. Но эти мысли были так, не относящиеся к нам, а к самому этому невысокому магу и его отношениях с клуном. Похоже, наш знакомый маг раньше был какой-то большой шишкой, и по старой памяти иногда заглядывал сюда к ним с проверкой или еще по каким делам. Вот этот мелкий и засуетился. Между тем мысли в голове маленького человечка продолжали скакать галопом. Или до него уже доползли слухи о том, что наши клиенты не могут воспользоваться порталом. Точно, он поэтому и пришел. Я слышал, что и его клиенты не смогли пройти через портал. Наверняка будет требовать через совет надавить на гильдии, чтобы те поскорее разобрались со своими проблемами. Вот же Тарк. И кто сам захочет совать свою голову в пасть дракона? В разборки гильдии лучше не лезть. Это понимают все. Ну и у нас уже начались брожения. «У кого-то застряли караваны, кому-то не могут подвести деньги или артефакты на обмен, ведь они потеряли связь со своими. Если так будет продолжаться, то эта наша изоляция очень сильно ударит по бюджету как Совета, так и самого города. Вот же Тарк, он наверняка пришел к нам с этим же». «А вот это уже интересно», — задумался я. «Нужно подумать, как это можно использовать. Хотя у меня в голове уже возникла одна идея» но ну вот как-то плавненько необходимо подвести к ней, а над этим надо бы поработать или дождаться подходящего момента. — Ладно, — мысленно пробормотал я, — посмотрим по ходу дела. Между тем невысокий маг с обреченностью смертника посмотрел в сторону нашего спутника, Клуна. — Магистр Клун, с чем вы к нам пожаловали? — и маг вопросительно посмотрел на нашего знакомого. — Тот лишь показал в нашу сторону, — а потом, вытащив ту металлическую пластинку, которую использовал вместо пропуска, чтобы попасть сюда, помахал ею перед лицом невысокого мага. а, -а — с явным проступившим на его лице облегчением обрадованно проговорил встретивший нас человек. «Так вам необходимо для этих господ оформить доступ на нашу внутреннюю торговую площадку?» Старик лишь слегка наклонил голову в ответ. «Странно. Постоянно наблюдая за клоном, я так и не смог понять, почему он постоянно молчит». Между тем мак немного потоптавшись и посмотрев в нашу сторону, все же на что-то решившись, достаточно спокойным голосом произнес. «Магистр, вы же понимаете, что слишком большую скидку на выплату вступительного взноса я для этих господ сделать не смогу. Не больше 15%, но зато я им подготовлю привилегированные допуски». И он вопросительно посмотрел в сторону клуна. Старик лишь кивнул. «Видимо, и по его мнению, это были вполне справедливые условия» на потому он отошел к стене и сел в одно из стоящих там кресел. Поняв, что нашего знакомого все устраивает, тот сразу направился к нам и уже вполне нормальным голосом представился. «Добрый день, господа. Я официальный представитель Совета магов нашего города в этом месте, младший магистр дизи Мы здесь выполняем лишь административные и налоговые функции по сбору нашей части торговой пошлины в казну города. В остальном все отдается на ваше усмотрение и откуп местных торговцев», которые как организуют охранные функции, так и сами следят за честностью проведения сделок. Но вы должны понимать, что простые люди с улицы сюда вряд ли смогут попасть, а потому учтите это при общении как с другими покупателями, так и с торговцами. В остальном это все. Чуть вперед выступил Гулард. Ему даже ничего объяснять не пришлось, и он сразу понял, как нужно себя вести, когда я слегка подтолкнул его в спину. А потому он лишь немного наклонил голову. «Нас это вполне устраивает», — произнес вампир в ответ и стал ожидать в продолжение разговора. «Хорошо», — кивнул Дизи. «Я рад это слышать», — после чего указал рукой в сторону нашего знакомого мага. «Магистр-клон поручился за вас, и потому мы готовы оформить для вас постоянный привилегированный доступ на территорию нашей торговой площадки. Оформление допуска с учетом озвученной ранее скидки вам обойдется в 1700 золотых». Гулер немного покачал головой Но никак комментировать слова невысокого мага не стал. Тем более наш знакомый лишь слегка прикрыл глаза, когда вампир посмотрел в его сторону, подтверждая правдивость слов Дизия. «Вы должны пояснить, что дает подобный допуск, кроме непосредственно самой возможности попасть сюда?» — спросил у мага дядя Кинаи. «Конечно», — быстро кивнул ему местный чиновник, а именно эти функции и выполнял невысокий маг, и потом начал рассказывать. Ну, первое – это сам доступ на торговую площадку, но это и так понятно. Только вот помимо себя, тот, у кого есть привилегированный доступ, может провести с собой трех сопровождающих. На время его нахождения на торговой площадке эти люди также имеют право находиться тут. Ну и тут разовый вход с каждого 100 золотых. Второе, и он показал в нашу сторону, это следствие из первого пункта. Рекомендацию для получения обычного доступа на нашу площадку может дать только тот, у кого уже есть привилегированный доступ, который, в свою очередь, можно получить не менее чем через 10 лет нашего совместного сотрудничества и с единогласного одобрения Совета Магов Города. Ну или, как в вашем случае, по личной рекомендации бывшего главы Совета Магов или других привилегированных горожан. Но их всего несколько, это очень большое исключение. Ну ничего себе. Я удивленно посмотрел в сторону сидящего в кресле мага. Тот, оказывается, и правда был достаточно весомой фигурой в прошлом. К тому же я обратил внимание и на еще один занимательный факт. Слишком уж высока входная пошлина на черном рынке Когла только для того, чтобы просто попасть сюда. И она значительно отличалась от той, что была в парне. Почему, интересно? Этого пока я понять не мог. Нужно будет прояснить этот вопрос чуть позже. Между тем Дизей продолжил свой рассказ. «Третье», — сказал он. Только людям с привилегированным доступом разрешается открывать тут собственное торговое представительство. Правда, место для его размещения в этом случае придется найти самостоятельно или договориться с кем-то, кто согласится или сдать в аренду, или продать свою лавку или магазин. Но это очень сложно устроить. Однако изредка бывает и такое. Чаще всего люди работают через проверенные торговые точки, куда издают свой товар на реализацию. «Что еще?» — этот мак задумался. «Да, должен сразу уточнить, что любой вид допуска именной. Один привилегированный доступ дает право всего на три рекомендации для получения обычного допуска. Тут вы должны понять», — имак показал в направлении окошка — «это вынужденная необходимость, и будто бы про себя. Особенно это заметно сейчас. Слишком много людей тут у нас собралось». «Хм», — быстро сообразил я, — «можно будет и ухватиться за эту фразу, чтобы повернуть будущий разговор в нужную сторону». Тем временем маг вновь переключился на нас. — Так вы заинтересованы в сотрудничестве с нами? — Конечно, — подтвердил Гулард и добавил. — Подождите пару мгновений, мы кое-что обсудим. — Пожалуйста, — ответил Дизи и после чего показал нам немного в сторону от входа. — Можете побеседовать там, это глухая зона. А сам отошел к дальней от нас стене. Вампир кивнул на эти его слова и указал нам в том же направлении. Что интересно, мак не лгал. И это действительно был тот единственный участок в этом небольшом строении, где нас не смогли бы подслушать. Это подтвердило как нейросеть, проверив стены и пол на предмет слуховых отверстий и прочего, так и Мандора, не обнаружив тут никаких энергетических структур. Отозвал нас в сторону вампир явно, чтобы, не привлекая внимания, поговорить именно со мной. «Что скажешь?» — только и спросил он, глядя на меня. «А что тут скажешь?» — негромко ответил я. «Этот доступ нам необходим». Только вот не именно нам с Туром, а как минимум тебе, как нашему главе в глазах всех остальных, не Ане, как нашему основному представителю тут, и Услодусу, как наиболее сильному магу из тех, кто работает на наш клан, если у него, конечно, подобного еще нет. Нам же, и хлопаю тролля по плечу, хватит и обычного. Только как это провернуть? — Может, просто спросить? — высказался тролль. — Нет, — отрицательно покачал я головой. «Это слишком щекотливый вопрос для них, чтобы получить на него прямой ответ. Тут мы сами должны им что-то предложить, но так, чтобы они почувствовали в этом хоть какую-то выгоду для себя. А потом мы сделаем по-другому», — я посмотрел на Гулларда. «Скажи ему, что мы отказываемся от скидки, но нам, как и прежде, нужно три привилегированных допуска, правда, два других наших компаньона подойдут для его оформления чуть позже. Кстати, — вспомнил я и добавил, — свяжитесь с ними». Первое. Уточни, есть ли у Сладуса доступ сюда, и нужен ли ему этот допуск. Если он есть, то тогда оформим его на меня. Если тот ему все же нужен, то на него. Ну и второе. Если у него допуска нет, и мы будем его оформлять, то пусть подходит сюда. Не Аня же пусть сразу идет сюда». «Понял», — ответил мне вампир и прикрыл глаза, а уже через несколько секунд ответил. «Они оба идут. Усладус знает о том, что тут находится». Но необходимости в его присутствии тут раньше не было. Будут тут достаточно скоро. Только вот сня не будет сопровождение. «Не страшно», — проговорил я. «Оставят на входе. Похоже, не одни мы прибываем сюда со своими телохранителями и охраной. Но те ждут снаружи, как я понимаю. Только вот альфара и Демоницу нужно будет встретить на входе, когда ты получишь свой привилегированный доступ. А для нас тем временем будут оформлять простые. Хорошо, так и сделаем» согласился со мной вампир, после чего он обернулся и направился к ожидающему нашего решения Дизию. «Магистр, у нас к вам есть одна просьба», практически сразу обратился Гуллард к магу, как только подошел к нему, ну и дальше уже озвучил предложенную мною рокировку. Маг немного растерянно взглянул на вампира в ответ. «Это несколько против наших правил», пробормотал он и перевел свой взгляд на клона. «Магистр, что вы думаете по этому поводу?» — обратился он за странным молчаливым советом нашего спутника. Тот же на пару мгновений задумался, а потом все так же, как и до этого, молча прикрыл глаза. — Хорошо, — сразу просветлил лицом Дизи. — Нас ваше предложение полностью устраивает, но вы обещали внести предоплату по всему платежу, — напомнил Гулларду Мак. — Да, — подтвердил вампир. — Тогда с вас семь тысяч золотых? И будто предвидя вопрос дяди кинаи он пояснил, «Еще тысяча золотых — это оплата обычного доступа для ваших спутников». И маг показал в нашу с сторону. «Я понял», — только ответил ему Гуллард, а потом уточнил. «Что от нас потребуется?» «Закрепить сделку магическим договором, передать деньги. Дальше я вам, как тому, кто может сюда в будущем провести до трех сопровождающих, оформлю привилегированный доступ, и вы исходите за своими компаньонами. Охрану я предупрежу». «Ну а мы тем временем подготовим обычный доступ для остальных ваших спутников». «Это как раз то, что мы и хотели услышать», — подтвердил вампир и подошел ко мне и Туру. Я же залез в рюкзак и передал ему деньги на оплату нашего входного билета. Ну а дальше достаточно быстро Мак и Гуллард составили магический договор и закрепили его. «Пройдемте», — и дизи показал на небольшую дверь. «Именной допуск готовится там». «Отсутствовал вампир несколько минут». «Что там?» — спросил я у него, когда он вышел. «Странный артефакт, похоже, создан древними. Прикладываешь к нему руку, и через несколько минут он выдает тебе пластинку, похожую на ту, что мы видели у Клуна». И вампир нам показал свой пропуск. Действительно, на мой взгляд, он совершенно ничем не отличался от того, что был у пожилого молчаливого мага. Такая же тонкая, продолговатая пластинка с темно-золотым покрытием. Хотя я ясно различил на обратной стороне голограмму, изображающую странный круг с нанизанными на него бусинами, и по его периметру шла надпись «Нейтральный союз». Вероятно, и на пропуске старика было нечто подобное. Его карточку допуска я так хорошо рассмотреть не смог. Не было у меня такой возможности. «Необычная иллюзия», — заметил голограмму, пробормотал тролль. «Только вот рунная надпись непонятно, что обозначает. Это руна древних?» Этот вопрос он, похоже, адресовал Гулларду. Тот слегка пожал плечами. «Я знаю некоторые из них, но тут похожих нет, так что я этого ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Посмотрим потом в библиотеке гильдии. Там было несколько книг, написанных рунами древних. Тогда и определимся точнее». «Угум», — согласился с ним тролль. «К нам же между тем подошел Дизель. — Можно идти следующему», — сказал он нам. «Иди», — предложил мне Гуллард. Я же кивнул в ответ. «Хорошо». И, развернувшись, зашел в помещение, куда меня пригласил невысокий маг. Гулард же пока остался тут. Наши люди еще не подошли. Они должны были связаться с ним, когда будут на подходе. Планета Ариана. Империя Ларгат. Город Когл. Окраина квартала магов. Местный черный рынок. Утро. Некоторое время спустя. Совсем крошечная комнатка. В центре стоит стол, а на нем необычный агрегат. Вот именно, это точно не какой-то созданный магами артефакт. Это нечто другое. Как только я его увидел, то сразу же понял, что этот предмет — наследие какой-то технологической цивилизации. «Где-то я уже встречал подобное», — мысленно пробормотал я и практически сразу вспомнил свой скин. «Вроде и не то, но почему меня не покидает ощущение, что между ними есть что-то общее?» и практически сразу понял, что меня натолкнуло на эту мысль. Для надписи на голограмме и в интерфейсе управления скином использовался не просто один и тот же алфавит, но и один язык. «Точно это изделие одних и тех же людей», — резюмировал я. Между тем Дизи приблизился к агрегату, наклонился, что-то там переключил и, отойдя в сторону, предложил положить мне руку на верхнюю поверхность. И как только я подошел чуть ближе... На этой самой верхней панели высветился отпечаток в форме ладони. «Приложи руку к нему», — пояснил Мак, «после чего постарайся не шевелиться минуты две-три. Квиваю и выполняю эту короткую инструкцию. И только я приложил к поверхности агрегата свою ладонь, как ожила нейросеть. Регистрирую интерфейсное подключение к многоцелевому дубликатору-репликанту неизвестной модели, серии и производителя». «Ну что я говорил?» «Опять неизвестная модель, но опознать устройство и подключиться мы к нему можем», подумал я, сопоставив полученные сообщения и свой опыт работы с найденными полумагическими эскинами, когда я их только впервые нашел и попытался активировать. Между тем ведунья продолжала выводить свой отчет. «Устройство переведено в ручной режим функционирования. Активирован предустановленный режим работы. Можно выполнить перехват управления, запросить вывод списка доступных оператору функций», запросить проверку наличия дополнительных программных режимов. «Давай список функций», — согласился я. Но тут, как это ни странно, особого выбора-то и не было. Лишь сменить режим работы, подключить новый режим работы, выполнить настройки текущего режима, просмотреть историю запуска. Ну и в заключение остановить процесс обработки и выключить или перезапустить сам агрегат. «Так, открой настройки», — решил я. «Вдруг там есть что интересное». И тут я не ошибся. Интересное там точно было. Сейчас был выбран пункт о предоставлении ограниченного доступа к объекту номер и дальше непонятная бракодабра из букв и цифр. И кроме того, поясняющая надпись. Расшифровка идентификатора объекта невозможна. Отсутствует связь с основным сервером хранения данных. Опа! — быстро сообразил я. Хоть и не все понятно, но кое-что проверить можно. И следующее задание уходит в ведуньи. «Покажи-ка мне историю запуска устройства». Открывается окно. «Так, текущая операция. Это создание персональной карты доступа для объекта и тот же самый номер, что я видел в настройках. Ограниченный режим». А вот до этого была еще одна запись. Сделана, судя по всему, всего две минуты назад. И сказано, что создана персональная карта доступа на этот же объект, но уже расширенный режим доступа. Просматриваю лог до конца просто отфильтровав его по режимам доступа. Да, создавалось всего два типа этих персональных карт, ограниченный и расширенный. Быстро возвращаюсь в настройки. Хм, просматривая меню, сориентировался я. Здесь есть еще два режима доступа, которые не загружены, но их можно закачать с какого-то внутреннего ресурса. Быстро выполняю необходимую операцию и просматриваю, что же это за новые режимы доступа. Полный режим доступа. «Административно-инженерный режим доступа». Причем второй вариант так и назван «инженерный», что было бы сложно ожидать услышать в сугубо магическом мире. Но это было еще не все. Доступ можно было предоставить не только на тот объект, разрешение на который выдавалось в данный момент времени, но и на кучу других. Причем их было очень много. Я даже до конца списка так и не пролистал. «Рискнуть или не рискнуть?» – мысленно спросил я у себя. «Хотя чем я рискую?» Максимум подумают, что на мне агрегат дал какой-то сбой. А потому выбираю все объекты, просто пометив пункт «Выбрать все». Устанавливаю для карточки полный и административно-инженерный режимы доступа. И только собираюсь нажать «Применить», как обращаю внимание на дополнительную надпись. «Создать карту доступа с правами старшего офицера внутренней службы безопасности». А вот это уже значительно более интересно. Да, сразу же соглашаюсь я. И дальше следующий вопрос. «Использовать режим маскировки атрибутов карты?» И снова «да». «Задать параметры отображения по умолчанию?» А дальше я вижу, что нужно ввести те же данные, на основе которых работает любой из режимов по созданию карт. По аналогии с активированным процессом, выбираю ограниченный режим доступа и текущий номер объекта. Последняя надпись гласила, что время создания карты 7 минут. «Да», — мысленно протянул я. Похоже, чуток придется подождать. Уже когда появилась надпись о готовности, я вспомнил, что необходимо вернуть старые настройки у текущего режима и быстренько переключил все обратно. К тому моменту, как этот необычный агрегат-дупликатор выдал мне мою подготовленную карточку, я закончил с восстановлением настроек. Зачем я все это сделал, точно бы сейчас не ответил, но интуиция мне подсказывала, что не нужно разбрасываться такими возможностями. Вдруг когда-нибудь они мне смогут пригодиться. Только вот где? Ладно, разберусь с этим потом», — мысленно ответил я себе и убрал руку с отпечатка ладони. В это же мгновение аппарат отключился. «Что-то долго с тобой работало», — сказал мне Дизий, а потом подошел ближе к агрегату. «Нет, все нормально. Пропуск создан такой, как и должен, и никаких отклонений. Так что бери его». Я кивнул в ответ и поднял карточку. Между тем маг, немного подумав, высказал свое предположение. «Хотя это, скорее всего, связано с тем, что ты чистый нейтрал. Подобных тебе, по крайней мере на моей памяти, тут точно не было». Я лишь пожал плечами на эти его слова. Он же уже хотел выйти в коридор, когда я понял, что это идеальный момент переговорить с ним. А потому слегка кашлянул и обратился к невысокому магу. «Простите», — негромко произнес я, — «Я не мог не обратить внимания, что вы с некоторой осторожностью и тревогой посетовали на то, что именно сейчас на рынке большое количество людей». Дизи хмуро посмотрел на меня в ответ. «И что?» — только и пробурчал он. «Ну», — протянул я, — «мне так показалось, что вас несколько смутило прибытие сюда магистра Клуна. Первоначально я подумал, что это каким-то образом связано с нами и нашим присутствием, но ваши дальнейшие действия полностью опровергли это мое предположение». И тогда я как раз и вспомнил о той вашей обмолвке насчет большого количества людей именно, и это слово я выделил особо, сейчас. Мак молчал, явно ожидая продолжения того разговора, что я затеял, ведь пока я и сам ничего нового ему не сказал. Я полагаю, у вас так же, как и у многих в этом городе, наблюдаются некие проблемы, связанные с блокировкой портальной площадки. Вот теперь Мак уже более заинтересованно посмотрел в мою сторону. и — только и спросил он «И кто-то должен взять на себя обязанности переговорщика и парламентера со стороны города, обратившись в определенные гильдии, контролирующие портальную площадку. Я ведь прав?» Чиновник пораженно смотрел в мою сторону. «Но откуда?» — только и пробормотал он. «Мне это известно?» — закончил я его вопрос. А потом, пожав плечами, сам же на него и ответил. «Не думали же вы, что только вы и ваши клиенты столкнулись с подобной проблемой?» и махнул примерно в ту сторону, где и должен был находиться портал. Там уже собралась немаленькая толпа, и многие из них начали в голос требовать, чтобы город разобрался с самоуправством гильдий. «Вот же, Тарк!» — глядя на меня, выругался Дизий. «Информация точная?» — «Да», — ответил я ему. «Хотя в последнем я был не очень уверен. Только вот покажите мне хоть одного недовольного, который не винит во всех бедах именно власть и ее бездействие. Так что тут можно было особо не переживать. Тут невысокий маг, наконец, сложил в своей голове два плюс два и, получив нужную цифру четыре, обратился ко мне. «Ты бы не поднял эту тему просто так», — пытливо смотря в мое лицо, произнес дизи «Да», — согласился я с ним, а потом показал рукой в сторону выхода. «Наш главный — это мастер и причем член совета одной очень опасной гюльдии из столицы. Думаю, вы без проблем сможете навести о нем справки», и получить необходимую информацию, к тому же, достаточно быстро. Он в парне известная личность. Так вот, в Коголе мы оказались по делам нашего клана, но, тем не менее, нашего главного очень уважают в определенных кругах, и, что еще более важно для вас, к его словам прислушиваются. Я вгляделся в глаза мага. Конечно, мгновенного решения вашего вопроса я вам гарантировать не могу, но в том, что он сможет закрыть вашу проблему в ближайшие 3-4 дня, я уверен, «Думаешь?» — подался вперед невысокий маг. «Я лишь слегка пожал плечами. Вы наведите справки о нем, и у вас практически сразу отпадут подобные вопросы», вместо ответа сказал я Дизию. «Только вам придется его очень сильно чем-то заинтересовать». И, заметив блеск в глазах маленького чиновника, я притормозил его энтузиазм. «Вряд ли это будет золото», — и, подкидывая ему идею, добавил. «Мы здесь, чтобы закупить для нашего клана кое-какие уникальные вещи». «Если вы что-то сможете порекомендовать или предложить, я думаю, он пойдет вам навстречу». «Хм», — протянул Мак, — «я подумаю об этом». Я же лишь вновь пожал плечами, а потом, усмехнувшись, добавил. «Только вы поторопитесь, в городе мы пробудем недолго, и чем быстрее вы с ним переговорите и заинтересуете его, тем быстрее он сможет хоть что-то для вас сделать». «Я понял», — резко кивнул Мак. «На этом мы закончили разговор и вышли в общую комнату» после чего на смену мне получать карточку допуска пошел тур. Планета Ариана, Империя Ларгат, город Когол. Окраина квартала магов, местный черный рынок, утро, некоторое время спустя. Как только за троллем и дизием закрылась дверь, я взглядом показал Гулларду, что надо бы нам переговорить, и сам прошел в тот угол, где нас никто не может подслушать. «Что у тебя?» — только и спросил вампир — прекрасно понимая, что просто так бы я с ним шептаться не стал. А то со мной уже связалась не Аня, она у входа. Но я пока жду у Сладуса, а потом пойду за ними. Хорошо, — сказал я, — но я не по этому поводу. После чего рассказал тому о своем плане, как можно получить неплохие рекомендации или выход на совсем уж эксклюзивный товар, и что для этого придется сделать. Вампир в очередной раз посмотрел на меня слишком уж задумчивым взглядом. «Мы за то, что нужно нам, можем получить дополнительную выгоду, вроде как подав это таким образом, что это необходимо им». И он еще раз покачал головой, а потом, слегка улыбнувшись, с насмешкой спросил. «Интересно, ты бы смог продать кому-нибудь воздух?» «Не знаю», — усмехнулся я. «Не было в этом особой надобности. Но ты подумай о том, кто умирает от удушья, ему любой глоток воздуха на вес золота». Вампир уже приоткрыл рот, чтобы как-то прокомментировать мои слова, Но не став этого делать, только еще раз всмотрелся в мое лицо, а потом мне громко произнес. «Я, кажется, начинаю понимать, почему все же наш глава принял тебя к нам в клан, несмотря на остальные твои достоинства. Последнее он выделил голосом особо». И только он это сказал, как я уловил сообщение, пришедшее ему на пейджер. «Наши в сборе. Пойду проведу их сюда». «Хорошо. Думаю, что мы тебя подождем тут». Я вопросительно посмотрел в сторону пожилого мага, ведь, по сути, на рынке мы оказались совершенно по другой причине. Но тот нас услышал и, соглашаясь со мной, слегка наклонил голову. Гулорд, не став прощаться, открыл двери и вышел из здания. Уже на пороге он сказал «Мы скоро». И, махнув мне рукой, заспешил в направлении той двери, что могла вывести из территории Черного рынка. Но не успела за Гулордом закрыться дверь, как из комнатки, где создавались карты допуска, вышли тур и невысокий маг. «А где мастер?» посмотрел на меня Дизи. «Я же показал в сторону выхода и, отвечая на вопрос, объяснил. Подошли наши компаньоны. Он отправился их встретить». «Понятно», произнес Мак и попросил. «Я тут отлучусь по делам на несколько минут». И он пристально всмотрелся в мое лицо. «Как ваш друг подойдет, пусть подождет моего возвращения». «Хм», — сообразил я. «Он, похоже, уже что-то сумел пробить по Гулларду. Маги так же умеют общаться мысленно». Тем более он как-то, не покидая здание, и стражу на входе успел предупредить. «Конечно», — сказал я ему, — «мы подождем вашего возвращения». Тот лишь кивнул и выскочил из здания, чем, похоже, удивил даже пожилого магистра, который вопросительно посмотрел в мою сторону. «Похоже, что-нибудь важное», — отвечая на этот немой вопрос, произнес я. Маг что-то постарался рассмотреть в моем лице, но, судя по всему, так и не найдя там желаемого, Только слегка кивнул и откинулся на спинку того кресла, где и сидел до этого. Ко мне же подошел Тур. «Что происходит?» — негромко спросил он. «Не здесь», — быстро ответил я. Тот кивнул и также уселся в свободное кресло. Я же подошел к окну. Пока мы ждем, у меня появилось время просканировать местные лавки на предмет наличия там предметов, которые могли бы вызвать наш интерес. Тем более мы недавно с Пандорой значительно доработали тот алгоритм поиска, что я ранее использовал на черном рынке в парне. И теперь я получал не просто примерную информацию об артефактах, но и их относительно краткое описание, которое я вытягивал через подключение к астралу. Этот же механизм позволил разыскивать не только предметы, содержащие энергетическое поле, но и те, у которых было свое собственное информационное поле. А это как раз различная литература, книги, свитки и магические кристаллы так что ожидание и для меня не оказалось пустой тратой времени. Теперь мне точно было известно, какие лавки желательно посетить в ближайшее время. Планета Ариана, Империя Ларгат, город Когл, окраина квартала магов, местный черный рынок, утро, некоторое время спустя. Гулард с нашими соклоновцами и невысокий маг вернулись практически друг за другом. Только за вампиром, вернее за мужчиной, так похожим на обычного эльфара, что шел последним, Закрылась дверь, как в нее влетел запыхавшийся Дизи. Вижу, что невысокий маг как-то странно суетится, стараясь быстрее закрыть нашу сделку. И уже буквально через 10 минут няне с усладусом получили свои карточки доступа. Тут Дизи нас всех достаточно быстро проинструктировал, как ими пользоваться, а также рассказал, что нужно сделать для того, чтобы мы смогли использовать свой ключ доступа, как называл карточки сам маг. После этого он нам разъяснил, что на самом рынке никакой торговой пошлины нет. Купив себе сюда доступ, мы уже приобрели право как торговать здесь, так и приобретать товары. Торговой пошлиной у них считалась оплата возможности попасть на рынок, и не только для тех, кто приобрел постоянный доступ, но и для тех, кого эти люди с собой потом приводили. Все полученные деньги впоследствии полностью уходили в казну города и совета магов. Это как раз и разъяснило тот странный, слишком уж высокий входной порог для простой возможности только попасть сюда. Что, на мой взгляд, было не так прибыльно, как та же система сборов, которую использовали в парне. Но не мне лезть со своими правилами в чужой огород. Местных все полностью устраивало. Правда, было у меня еще одно предположение, что мне просто не все известно. Но с этим можно теперь было разобраться и позже. А сейчас мы, распрощавшись с невысоким магом, Вышли из того здания, что было его рабочим кабинетом, и направились чуть ли не в противоположную сторону рынка. Хм, сопоставил я показания карты с тем местом, к которому мы приближались. А ведь там и правда очень много ценного материала. И только я об этом подумал, как сработал артефакт передачи сообщений. Магистр Кассий и братья-хранители из Академии прислали список того, что их может заинтересовать. Ну что же, решил я, входя в небольшой домик, посмотрим, что тут есть.